Армин Джозеф Дейч, Лист Мёбиуса От станции Парк-Стрит линии метро расходились во все стороны, образуя сложную, хитроумно переплетенную сеть. Запасной путь связывал линию Личмер с линией Эшмонт для поездов, идущих в южную часть города, и с линией Форест-Хилл для поездов, следующих на север. Линии Гарвард и Бруклин соединялись туннелем, пересекавшимся на большой глубине с линией Кенмор. И в часы пик на эту линию переводился каждый второй поезд, идущий обратным маршрутом на эглстон Возле Филдс Корнер линия Кенмор соединялась с туннелем Мэверик и, выходя на поверхность, связывала Сколли-Сквер с наземной линией Конли. Затем она снова уходила под землю и у Бойлстона соединялась с линией Кембридж. Линия Бойлстон соединяла на четырех уровнях все семь главных линий метрополитена. Она была открыта, как вы помните, 3 марта, и с тех пор поезда могли беспрепятственно достигать любой станции сети. Ежедневно на всех линиях курсировали 227 поездов, перевозивших около полутора миллионов пассажиров. Поезд, исчезнувший 4 марта с линии Кембридж-Дотчестер, имел номер 86. Сначала никто не заметил его исчезновения. В вечерние часы пик на этой линии поток пассажиров был немногим больше обычного. Но толпа есть толпа. Лишь в 7.30 вечера диспетчерские табло стали запрашивать 86-й. Однако прошло целых три дня, прежде чем кто-то из диспетчеров наконец заявил о его исчезновении. Контролер на Милк-стрит-кросс попросил дежурного линии Гарвард подать еще один дополнительный поиск к концу хоккейного матча. Дежурный передал заявку в парк. Диспетчер вызвал на линию поезд 87, который, как обычно, в 10 вечера ушел в парк. Но даже и тогда диспетчер не обнаружил исчезновения 86-го. На следующее утро в часы наибольшего притока пассажиров Джек О'Брайан с диспетчерского пункта на Парк-стрит соединился с Уорреном Суини из парка на Форест-Хилл и попросил дать на линию Кембридж дополнительный поезд. Поездов не было. И Суини решил по табельной доске проверить, есть ли свободные поезда и бригады. И тут он обнаружил, что машинист Галахер по окончанию смены не перевесил номерка. Перевесив номерок Галахера, Суини прикрепил к нему записку. Смена Галахера начиналась в 10:00 утра. В 10:30 Суини снова был у табельной доски. Номерок и записка висели на прежнем месте. Недовольно ворча, Суинни направился к дежурному и потребовал выяснить, почему галахер опоздал на работу. Дежурный ответил, что вообще не видел его в это утро. Тут-то Суинни поинтересовался, кто еще, кроме галахера обслуживал 86-й. Не прошло и двух минут, как он уже знал, что кондуктор Доркин тоже не отметил уход с работы, а сегодня у Доркина выходной. Только в 11.30 Суинни наконец понял, что потерял поезд. Следующие полтора часа он провел на телефоне, обзванивая диспетчеров, контролеров и дежурных на всех линиях метрополитена. Вернувшись в час тридцать с обеда, он снова сел на телефон. Заканчивая смену в половине пятого, он порядком озадаченный доложил обо всем в главное управление. До полуночи не смолкали телефоны во всех туннелях и депо городского метрополитена, и только после двенадцати ночи наконец решились потревожить главного управляющего и позвонили ему домой. 6 марта технику главного диспетчерского пункта первому пришла мысль связать исчезновение поезда с неожиданно большим количеством появившихся в тот день в газетах объявлений о розыске пропавших родственников. О своих догадках он сообщил кое-кому из газеты «Транскрипт», и уже в полдень три газеты опубликовали экстренные выпуски. Так эта история получила огласку. Келвин Уайт, главный управляющий городским метрополитеном, провел всю первую половину дня в полицейском управлении. Были опрошены жена галахера и жена Доркина. Но они ничего не смогли сказать, кроме того, что их мужья ушли на работу четвертого утром и домой не возвращались. Во второй половине дня городская полиция уже знала, что вместе с поездом исчезло по меньшей мере 350 бостонцев. Телефоны системы не переставая трезвонили. Уайт чуть не лопался от бессильного гнева, но поезд словно растаял в воздухе или провалился в преисподнюю. Роджер Тьюпило, математик из Гарвардского университета, появился на сцене 6 марта. Поздно вечером, позвонив Уайту домой, он сообщил, что у него имеются кое-какие догадки насчет исчезнувшего поезда. Взяв такси, Тьюпило прибыл в Куайту в пригород Ньютон. И здесь, в доме последнего, состоялась первая беседа математика с главным управляющим по поводу исчезнувшего поезда номер восемьдесят шесть. Уайт был человеком неглупым, достаточно образованным, опытным администратором и от природы не был лишён воображения. понятия не могу, о чём вы толкуете», — горячился он. Тьюпилла решил при всех обстоятельствах сохранять спокойствие и не выходить из себя. «Это очень трудно поднять, мистер Уайт, не спорю». И недоумение ваше вполне законно. Но это единственное объяснение, которое можно дать. Поезд вместе с пассажирами действительно исчез. Но метро — замкнутая система. Поезд не мог ее покинуть. Он где-то на линии. Уайт снова повысил голос. «Говорю вам, мистер Тьюпило, что поезда на линии нет. Нет. Нельзя потерять поезд с сотней пассажиров, словно иголку в стоге сена. Прочесана вся система». «Неужели вы думаете, что мне интересно прятать где-то целый поезд?» «Разумеется, нет. Но давайте рассуждать здраво. Мы знаем, 4 марта в 8.40 утра поезд шел к станции Кембридж. За несколько минут до этого на станции Вашингтон в него сели человек 20 пассажиров, а на Парк-стрит еще 40, и несколько человек, очевидно, сошли. И это все, что нам известно. Никто из тех, кто ехал до станции Кендалл, Центральная или Кембридж, Не доехал до нужного ему пункта. На конечную станцию Кембридж поезд не прибыл. «Это я и без вас знаю, мистер Тьюпило», — еле сдерживаясь, пророчал Уайт. «В туннеле под рекой он превратился в пароход и уплыл в Африку». «Нет, мистер Уайт, я все время пытаюсь вам объяснить. Он достиг узла». Лицо Уайта зловеще побагровело. «Какого еще узла?» — взорвался он. Все пути нашей системы в образцовом порядке, никаких препятствий, поезда курсируют бесперебойно. Вы опять меня не поняли. Узел — это не препятствие, это особенность, полюс высшего порядка. Все объяснения Тьюпилла в тот вечер ни к чему не привели. Келвин Уайт по-прежнему ничего не понимал. Однако в два часа ночи он наконец разрешил математику познакомиться с планом городского метрополитена. Но сначала он позвонил в полицию, которая, однако, ничем не смогла ему помочь в первой неудачной попытке постичь такую премудрость, как топология, и лишь потом связался с главным управлением. Тьюпило, взяв такси, отправился туда и до утра просидел над планами и картами бостонского метро. Потом, наскоро выпив кофе и съев бутерброд, он снова отправился к Уайту, на этот раз его в контору. Когда он вошел, управляющий говорил по телефону. Речь шла о том, чтобы провести еще одно, более тщательное обследование всего туннеля Дорчестер-Кембридж под рекой Чарльз. Когда разговор был наконец окончен, Уайт с раздражением бросил трубку на рычаг и свирепым взглядом уставился на Тьюпилла. Математик первым нарушил молчание. «Мне кажется, во всем виновата новая линия», — сказал он. Уайт вцепился руками в край стола, пытаясь найти в своем лексиконе слова, которые наименее наименимо обидели ученого. «Доктор Тьюпилла». Наконец сказал он. «Я всю ночь ломал голову над этой вашей теорией и, признаться, так ни черта в ней не понял. Причем здесь еще линия Бойлстон?» «Помните, что я вам вчера говорил о свойствах связанности сети?» Спокойно спросил Тьюпило. «Помните лист Мебиуса, который мы с вами сделали? Односторонняя поверхность с одним берегом. Помните это?» Он достал из кармана небольшую стеклянную бутылку Клейна и положил ее на стол. Уайт тяжело откинулся на спинку кресла и тупо уставился на математика. По лицу его, быстро сменяя друг друга, промелькнули гнев, растерянность, отчаяние и полная покорность судьбе. Атьюпила продолжал. «Мистер Уайт, ваша система метро представляет собой сеть огромной топологической сложности. Она была крайне сложной еще до введения в строй линии Бойлстон. Система необычайной высокой связности. Новая линия сделала систему Паитни уникальной». Я и сам еще толком не все понимаю, но, по-моему, дело вот в чем. Линия Бойлстон сделала связность настолько высокой, что я не представляю, как ее вычислить. Мне кажется, связность стала бесконечной». Управляющий слышал все это словно во сне. Глаза его были прикованы к бутылке кляйна. «Лист мёбиуса продолжал Тьюпило, — «обладает необычайными свойствами, потому что имеет лишь одну сторону». «Бутылка Кляйна топологически более сложна, потому что она еще и замкнута. Топологи знают поверхности куда более сложные, по сравнению с которой и лист Мёбиуса, и бутылка Кляйна – просто детские игрушки. Сеть бесконечной связности топологически может быть чертовски сложной. Вы вообще представляете, какие у нее могут быть свойства?» И после долгой паузы Тьюпила добавил. «Я тоже не представляю. По правде говоря, ваша система метро со сквозной линией Бойлстон выше моего понимания». «Я могу только предполагать». Уайт, наконец, оторвал взгляд от стола, и он почувствовал неудержимый приступ гнева. «И после этого вы еще называете себя математиком, профессор тюпило Возмущенно воскликнул он. Тьюпило едва удержался от того, чтобы не расхохотаться. Он вдруг особенно остро почувствовал всю нелепость и комизм ситуации, но постарался скрыть улыбку. «Я не тополог». «Правда же, мистер Уайт, в этом вопросе я такой же новичок, как и вы». «Математика — обширная область. Я лично занимаюсь алгеброй». Искоренность, с которой математик сделал это признание, несколько умилостивила Уайта. «Ну тогда, — начал он, — раз вы в этом не разбираетесь, нам, пожалуй, следует пригласить специалиста-тополога. Есть такие в Бостоне?» «И да, и нет, — ответил Тьюпило. Лучший в мире специалист работает в технологическом институте». Рука Уайта потянулась к телефону. «Его имя? — спросил он. — Мы сейчас же свяжемся с ним». «Его зовут Мэрит Тернболл. Связаться с ним невозможно. Я пытаюсь уже три дня». «Его нет в городе?» — спросил Уайт. «Мы немедленно его разыщем». «Я не знаю, где он. Профессор Тернболл Холост живет в клубе Бреттл. Он не появлялся там с утра 4 марта». На этот раз Уайт оказался куда понятливей. «Он был в этом поезде?» — спросил он сдавленным голосом. «Не знаю», — ответил математик. «А что вы думаете?» воцарилось долгое молчание. Уайт смотрел то на математика, то на маленькую стеклянную бутылочку на столе. «Ни черта не понимаю!» — наконец воскликнул он. «Мы обшарили всю систему! Поезд никуда не мог исчезнуть!» «Он не исчез! Он все еще на линии!» — ответил Тьюпило. «Но где же он тогда?» Тьюпило пожал плечами. «Для него не существует реального где. Система не реализуется в трехмерном пространстве, она двумерна». «Если не хуже?» «И как же нам найти поезд?» «Боюсь, что этого мы не сможем сделать», — ответил Тьюпило. Последовала еще одна долгая пауза. Уайт нарушил ее громким проклятием и, вскочив со злостью, бросил со стола бутылку кляйна, которая отлетела далеко в угол. «Вы просто сумасшедший, профессор!» — закричал он. «Между двенадцать и ночью и шести утра мы очистим все линии от поездов!» «Триста человек осмотрят каждый дюйм пути на протяжении всех 183 миль! Мы найдем поезд! А теперь прошу извинить меня!» И он с раздражением посмотрел на доктора Тьюпила. Тьюпила вышел. Он чувствовал себя усталым и разбитым. Машинально шагая по Вашингтон-стрит, он направился к станции метро. Начав спускаться по лестнице, он вдруг словно опомнился и резко остановился. Оглянувшись по сторонам, Тьюпила повернул обратно, быстро взбежал по лестнице наверх и кликнул такси. Приехав домой, он выпил двойную порцию виски и как подкошенный рухнул на кровать. В 3.30 пополудни он прочел студентам, как обычно, лекцию по курсу «Алгебра полей и колец». Вечером, наскоро поужинав в ресторане и вернувшись домой, он снова попытался проанализировать свойства связанности сети бостонского метро но как и прежде эта попытка окончилась неудачей однако математик сделал для себя несколько важных выводов в одиннадцать вечера он позвонил уайту в главное управление метрополитена мне кажется вам может понадобиться моя консультация сегодня ночью как когда вы начнете осмотр линий сказал он могу я приехать главный управляющий встретил это предложение отнюдь не любезно А он ответил математику, что управление бостонского метрополитена само намеренно справится с этой ерундовой задачей, не прибегая к помощи всяких свихнувшихся профессоров, считающих, что поезда метро могут запросто прыгать в четвертое измерение. Тьюпелла ничего не оставалось, как примириться с грубым отказом. Он лег спать. В четыре утра его разбудил телефонный звонок. Звонил полный раскаяния Келвин Уайт. «Я, пожалуй, несколько погорячился, профессор». Заикаясь от смущения, промямлил он. «Смогли бы вы сейчас приехать на станцию Милк-Стрит-Кросс?» Тьюпила охотно согласился. Меньше всего он собирался сейчас торжествовать победу. Вызвав такси, он менее чем через полчаса был на указанной станции. Спустившись на платформу верхнего яруса метро, он увидел, что туннель ярко освещен, как обычно в часы работы метрополитена. Но платформа пуста, и лишь в дальнем ее конце собралась небольшая, человек семь, группа людей. Подойдя поближе, он заметил среди них двух полицейских чинов. У платформы стоял одинокий головной вагон поезда, передняя его дверь была открыта, вагон ярко освещен, но пуст. Заслышав шаги профессора, Уайт обернулся и смущенно приветствовал Тюпило. «Благодарю, что приехали, профессор», — сказал он, протягивая руку. «Господа, это доктор Роджер Тюпило из Гарвардского университета. Профессор, разрешите представить вам мистера Кеннеди, нашего главного инженера? А это мистер Уилсон». Личный представитель мэра города. И доктор Гаппот из госпиталя Милосердия. Уайт не счел нужным представлять машиниста и двух полицейских чинов. «Очень приятно», — ответил Тьюпило. «Есть какие-нибудь результаты, мистер Уайт?» Управляющий смущенно переглянулся со своими коллегами. «Ну как сказать?» «Пожалуй, да, доктор Тьюпило», — наконец ответил он. «Мне кажется, кое-какие результаты у нас все же есть». «Вы видели поезд?» «Да», — ответил Уайт то есть почти видел. Во всяком случае, мы знаем, что он на линии». Все шестеро утвердительно кивнули. Математика ничуть не удивила это сообщение. Поезд должен был находиться на линии, ведь вся система метро представляла собой замкнутую сеть. «Расскажите подробнее», — попросил он. «Я видел красный свет светофора», — осмелился вставить слово «машинист», — на пересечении, сразу же перед станцией Конли. «Линия была полностью очищена от всех поездов, кроме вот этого» перебил его Уайт и указал на вагон. Мы разъезжали по системе часа четыре. Вдруг Эдмундс увидел красный свет у станции Конли и, разумеется, затормозил. Я решил, что просто светофор неисправен и велел ему продолжать движение. Но тут мы услышали, как стрелку пересекает другой поезд. «Вы его видели?» — спросил математик. «Мы не могли его видеть. Пересечение за поворотом. Но мы его слышали. Нет сомнения в том, что он прошел через станцию Конли». Это мог быть только восемьдесят шестой. Кроме нашего вагона, на линии поездов нет. Что было потом? Зажегся желтый свет, и Эдмунд сдал полный вперед. Вы поехали за ним вдогонку? Нет. Мы не знали, в каком направлении он прошел. Должно быть, мы поехали совсем в другом. Когда это было? Первый раз в час тридцать восемь. Значит, вы встретились с ним еще раз? Спросил Тьюпила. да. Но уже в другом месте. Мы снова остановились перед светофором у станции «Южная». Это было в 2.15. А потом еще в 3.28. Тьюпила не дал ему закончить. А в 2.15 вы видели поезд? На этот раз мы даже не слышали его. Эдмундс попробовал было догнать его, но должно быть, он свернул на Бойлсонскую линию. А что было в 3.28? Снова красный свет. На этот раз у Парк-стрит. Мы слышали, что он прошел перед нами. И вы опять его не видели? Нет. За светофором туннель круто идет под уклон, но мы хорошо слышали его. Я только одного не понимаю, доктор Тюппелла. Как может поезд пять дней ходить по линии, и никто ни разу его не видел?» Голос Уайта замер, он предупреждающе поднял руку. Вдалеке нарастал гул быстро приближающегося поезда. Гул превратился в оглушительный грохот, когда поезд промчался где-то под платформой. Она завибрировала и задрожала под ногами. «Вот, вот он!» – закричал Уайт. «Он прошел прямо под носом у тех, кто там внизу!» Он повернулся и побежал по лестнице, ведущей на платформу нижнего яруса. За ним последовали все, кроме тюпила. Ему казалось, что он знает, чем все это кончится. И он не ошибся. Не успел Уайт добежать до лестницы, как навстречу ему торопливо поднялся полицейский, дежуривший на нижней платформе. «Вы видели его?» – возбужденно воскликнул он. Уайт остановился. Замерли в испуге остальные. «Вы видели поезд?» — снова спросил полицейский. Двое служащих метрополитена, дежуривших вместе с ним, тоже поднялись наверх. «Что случилось?» — ничего не понимая, спросил мистер Уилсон. «Да видели вы, наконец, поезд?» — раздраженно выкрикнул Кеннеди. «Конечно нет!» — ответил полицейский. «Ведь он прошел мимо вашей платформы!» «Ничего подобного!» — разъярился Уайт. «Он прошел внизу!» Семеры во главе с Уайтом были готовы испепелить взглядом тех троих, что поднялись с нижней платформы. Тьюпила подошел к Уайту и тронул его за локоть. «Поезд невозможно увидеть, мистер Уайт», — сказал он тихо. Уайт ошалело уставился на него. «Но ведь вы сами слышали его! Он прошел там, внизу!» «Давайте войдем в вагон, мистер Уайт», — предложил Тьюпила. «Там нам будет удобнее разговаривать». Уайт покорно кивнул головой, затем, повернувшись к полицейскому и двум другим, дежурившим на нижней платформе, почти умоляющим голосом спросил. «Вы действительно его не видели?» «Мы слышали его, это верно», — ответил полицейский. «Он прошел вот здесь, по этой линии, и вроде бы как вот ту сторону». Он указал большим пальцем через плечо. «Идите вниз, Мелани», — приказал ему полицейский чин из группы Уайта. Мелани растерянно почесал затылок, повернулся и исчез внизу. За ним последовали двое дежурных. Тьюпелла направился к вагону. Молча заняв свои места в вагоне, все выжидающие уставились на математика. «Вы вызвали меня, надеюсь, не для того, чтобы сообщить, что нашли пропавший пояс, не так ли?» Начал Тьюпила и посмотрел на Уайта. «То, что произошло сейчас, случилось впервые». Уайт заерзал на сиденье и покосился на главного инженера. «Не совсем», — уклончиво начал он. «Мы замечали и раньше кое-какие непонятные вещи». «Например?» — настороженно резко спросил Тьюпила. «Ну, например, красный сигнал светофора». Обходчики возле станции Кендалл видели красный свет почти тогда же, когда и мы видели его у Южной. Дальше Суинни позвонил из Форест-Хилла на линии Парк-Стрит. Он слышал шум поезда спустя две минуты после того, как мы слышали его на станции Конли. А между станциями 28 миль рельсового пути. «Дело в том, доктор Тьюпелла», — вмешался мистер Уилсон, — что за последние четыре часа несколько человек одновременно в самых разных пунктах видели красный свет светофора или слышали шум поезда. Такое впечатление, что он прошел одновременно через несколько станций. «Это вполне возможно», — заметил Тьюпила. «К нам все время поступают донесения о всяких странностях», — добавил инженер. «Люди не то чтобы сами видели их, но непонятные вещи происходят одновременно в двух-трех пунктах, порой находящихся друг от друга на порядочном расстоянии». «Поезд действительно на рельсах. Может, расцепились вагоны?» «Вы уверены, что он на рельсах, мистер Кеннеди?» — спросил Тьюпелла. «Совершенно уверен», — ответил главный инженер. «Приборы показывают расход электроэнергии. Поезд потребляет энергию непрерывно, всю ночь. В 3.30 мы разорвали цепи и прекратили подачу энергии». «И что же произошло?» «Ничего», — ответил Уайт. «Представьте себе, ничего. электроэнергии не подавалась 20 минут». И за эти 20 минут ни один из тех 250 человек, что ведут наблюдение, не видели красных сигналов и не слышали шума поезда. Но не прошло и пяти минут после того, как мы включили ток, как поступили первые донесения. Их было сразу два. Одно из Арлингтона, другое из эглстона Когда Уайт умолк, воцарилось долгое молчание. Внизу было слышно, как один дежурный окликнул другого. Тьюпела посмотрел на часы. Было 20 минут шестого. «Короче говоря, доктор Тьюпила», — сказал, наконец, главный управляющий, «мы вынуждены признать, что, пожалуй, вы были правы с вашей теорией». «Благодарю вас, господа», — ответил Тьюпила. Врач откашлялся. «А как пассажиры?» — начал он. «Есть ли у вас какие-то соображения относительно... никаких?» — перебил его Тьюпила. «И что же нам теперь делать, доктор Тьюпила?» — спросил представитель мэра. «Не знаю. А что вы предлагаете?» «Как я понял из объяснений мистера Уайта», — продолжал мистер Уилсон, — Поезд в некотором роде, как бы это сказать, перешел в другое измерение. Его, собственно, уже нет в системе Метрополитена. Он исчез. Это верно? До известной степени. И это, так сказать, э, странное явление, результат некоторых математических свойств, связанных с введением в действие линии Бойлстон? Совершенно верно. И у нас нет никаких возможностей вернуть поезд из этого, этого измерения? Такие возможности мне неизвестны. Мистер Уилсон решил, что настало время взять ему бразды правления в свои руки. «В таком случае, господа», — заявил он, — «план действий совершенно ясен. Прежде всего мы должны закрыть новую линию, чтобы прекратить все эти чудеса. Поскольку поезд действительно исчез, несмотря на красные сигналы светофора и этот шум, мы можем возобновить нормальное движение поездов на линиях. Во всяком случае опасности столкновения не существует». «А это, кажется, больше всего пугало вас, Уайт. Что же касается пропавшего поезда и пассажиров, тут он сделал какой-то неопределенный жест в пространство. Вы со мной согласны, доктор Тьюпелла?» Мистер Уилсон повернулся к математику. Тьюпелла медленно покачал головой. «Не совсем, мистер Уилсон», — ответил он. «Учтите, что я сам еще толком не понимаю, что произошло. Очень жаль, что мы не можем найти кого-нибудь, кто бы смог все это объяснить». Единственный человек, способный на это, профессор тернбол из технологического института, но он находится в исчезнувшем поезде. Во всяком случае, если вам надо проверить мои выводы, вы можете передать их на заключение специалистам. Я свяжу вас с некоторыми из них. Теперь относительно поисков исчезнувшего поезда. Я не считаю эту задачу безнадежной. Имеется некоторая вероятность, как мне кажется, что поезд в конце концов вернется из непространственной части системы, где он сейчас находится, в ее пространственную часть. Поскольку непространственная часть абсолютно недосягаема, мы, к сожалению, не можем не ускорить этот переход, не хотя бы предсказать, когда он произойдет. Однако всякая возможность перехода будет исключена, если вы закроете линию Бойлстон. Именно эта линия и делает всю систему качественно особой. Если эта особенность исчезнет, поезд никогда не вернется. Вам понятно? Разумеется, всем им трудно было хоть что-нибудь из этого понять, но они утвердительно закивали головами. Тьюпила продолжал. Что же касается нормального движения поездов по всей системе, пока исчезнувшие находится в непространственной части, то я могу лишь изложить вам факты, как я их понимаю, а делать выводы и принимать решения предоставляю вам самим». Как я уже сказал, невозможно предугадать, когда произойдет переход из непространственной части в пространственную. Мы не можем предсказать, когда и где это произойдет. Более того, 50% вероятности, что поезд в результате такого перехода окажется совсем на другой линии. И тогда возможно столкновение. И чтобы исключить такую возможность, доктор Тьюпелла, не следует ли нам, оставив Бойлстонскую линию открытой, просто не пускать по ней поезда? спросил главный инженер. Тогда, если исчезнувший поезд наконец и появится, он не сможет столкнуться с другими. «Эта предосторожность ничего вам не даст, мистер Кеннеди», ответил Тьюпила. «Видите ли, поезд может появиться на любой линии системы. Это верно, что причиной нынешних топологических затруднений является новая линия Бойлстон. Но теперь и вся система обладает бесконечной связностью». Иными словами, указанные топологические свойства – это свойства, порожденные новой линии Бойлстон, но теперь они стали свойствами всей системы. Вспомните, первое превращение поезда произошло в точке между станциями Парково и Кендалл, а от них до линии Бойлстон на расстоянии более трех миль. У нас может возникнуть еще такой вопрос. Если возобновить движение на всех линиях, кроме Бойлстон, не может ли случиться, что исчезнет еще какой-нибудь поезд? «Не знаю точно, каков ответ, но думаю, что он отрицательный. Мне кажется, что здесь действует принцип исключения, по которому только один поезд может находиться в непространственной части сети». Доктор поднялся со своего места. «Профессор Тюпила», — робко начал он, — «когда поезд появится, будут ли пассажиры? Я ничего не могу сказать вам о пассажирах», — снова перебил его Тюпила. «Топология такими вопросами не занимается». Он быстро обвел взглядом семь усталых, недовольных физиономий. «Прошу меня извинить, господа», — сказал он, несколько смягчившись. «Я просто ничего не знаю о пассажирах». А затем, обращаясь к Уайту, добавил. «Мне кажется, я сегодня больше ничем не смогу вам помочь. В случае чего вы знаете, как меня найти». И, круто повернувшись, он вышел из вагона и поднялся по лестнице из метро. На улице занималась заря, растворившая ночные тени. Об этом импровизированном совещании в одиноком вагоне метро в газетах ничего не сообщалось. Не сообщалось в них и о результатах долгой ночной вахты в туннелях бостонского метрополитена. В течение всей следующей недели Тьюпила присутствовал еще на четырех, уже более официальных совещаниях с участием Келвина Уайта и представителей городских властей. На двух из них присутствовали также специалисты-топологи, Из Филадельфии приехал Орнстайн, из Чикаго – Кашта, из Лос-Анджелеса – майкелис Математики не смогли прийти к единому мнению. Никто из них не поддерживал точку зрения Тьюпела, хотя Кашта согласился, что в ней есть рациональное зерно. Орнстайн утверждал, что конечная сеть не может иметь бесконечную связность, но не мог доказать это, как не мог вычислить и фактическую связность системы майкелис просто заявил, что это все досужие домыслы, не имеющие ничего общего с топологией системы. Он утверждал, что раз поезд в системе обнаружить не удалось, значит система не замкнута, или во всяком случае хотя бы один раз замкнутость была нарушена. Но чем глубже анализировал Тьюпела эту проблему, тем больше убеждался в правильности своего первоначального вывода. С точки зрения топологии система представляет собой семейство многомерных сетей, каждая из которых имеет бесчисленное множество дисконтинуумов. Но окончательное строение этой новой пространственно-гиперпространственной сети ему уже никак не удавалось выяснить. Он занимался этим, не отрываясь целую неделю. Затем другие дела заставили его отложить решение проблемы. Собирался он вернуться к ней весной, когда закончатся занятия со студентами. Тем временем система метро действовала, словно ничего не происходило. Главный управляющий и представитель мэра почти забыли о неприятных переживаниях той знаменательной ночи, когда они возглавляли обследование линии бостонского метро и теперь уже несколько иначе объясняли все, что видели, или вернее не видели тогда. Но газеты и общественность продолжали высказывать самые невероятные предположения и наседали на Уайта, требуя объяснений. Кое-кто из родственников исчезнувших пассажиров подал в суд на управление бостонского метрополитена. Вмешалось правительство и решило провести тщательное расследование. На заседаниях Конгресса конгрессмены гневно обличали друг друга. В печать проникла в довольно искаженном виде версия доктора Тьюпела. Но он хранил молчание, и интерес к этому постепенно угас. Проходили недели, наконец прошел месяц. Правительственная комиссия закончила расследование. Сообщения о нем с первой полосы газет перешли на вторую, затем на двадцать третью, а потом и вовсе исчезли. Пропавшие не возвращались. Их оплакивали недолго. Однажды, в середине апреля, Тьюпило снова спустился в метро и проехал от станции Чарльз-стрит до станции Гарвард. Он сидел прямо и напряженно на переднем сиденье головного вагона и смотрел, как летят навстречу рельсы и размыкаются серые стены туннеля. Поезд дважды останавливался перед светофором, и в эти минуты Тьюпила невольно думал, где же этот встречный поезд? За поворотом или в другом измерении? Из какого-то безотчетного любопытства ему вдруг захотелось, чтобы принцип исключения оказался ошибкой, и его поезд тоже попал в четвертое измерение. Но ничего подобного, разумеется, не случилось, и он благополучно прибыл на станцию Гарвард. Из всех пассажиров, пожалуй, только ему одному поездка показалась необычной. На следующей неделе он совершил такую же поездку, потом еще одну. Как эксперимента ничего не давали, да и не казались уже столь волнующими, как первое Тьюпила стал сомневаться в правильности своего вывода. В мае он возобновил свои ежедневные поездки в университет на метро, садясь каждый раз на станции Бикон-Хилл неподалеку от своей квартиры. Он больше не думал о сером извилистом туннеле за окнами вагона, В поезде он обычно просматривал утренний выпуск газеты или читал рефераты из «Математикал Ревьюз». Но однажды утром, отрывав глаза от газеты он почувствовал неладное. Подавив нарастающий страх, сжав его в себе до отказа, как пружину, он быстро глянул в окно. Свет окон из вагона освещал черные и серые полосы, пятна, намелькавших мимо стенах туннеля. Колеса отбивали знакомый ритм – Поезд обогнул поворот и проехал стрелку, которую Тьюпила хорошо запомнил. Он лихорадочно стал припоминать, как сел в поезд на станции «Чарльз», вспомнил станцию «Кендалл», девушку на плакате, рекламирующем мороженое, и встречный поезд, шедший к станции «Центральная». Он посмотрел на своего соседа, державшего коробку с завтраком на коленях. Все места в вагоне были заняты, многие пассажиры стояли, держась за поручни. Нарушая правила, у дверей курил какой-то парень с мучнисто-белым лицом. Две девицы оживленно обсуждали свои дела. Впереди молодая мать журила сынишку, еще дальше мужчина читал газету, над его головой рекламный плакат расхваливал флоридские апельсины. Тьюпила посмотрел на мужчину с газетой и усилием воли снова подавил неприятное чувство страха, близкое к панике. Он стал внимательно разглядывать сидящего впереди пассажира. Кто он? Брюнет с проседью, круглый череп, низкий неровный пробор, вялая бледная кожа, черты лица невыразительны, толстая шея, одет в серый в полоску костюм. Пока Тьюпила разглядывал его, мужчина прогнал муху, севшую ему на левый висок, и слегка качнулся от толчка поезда. Газета, которую он читал, была сложена по вертикали. «Газета! Она была за март месяц!» Тьюпила быстро взглянул на своего соседа. У того тоже на коленях лежала свернутая газета, но за сегодняшнее число. Тьюпел оглянулся на пассажиров, сидящих сзади. Молодой парень читал спортивную страницу газеты «Транскрипт», номер за 4 марта. Глаза Тьюпела быстро обижали вагон. Около десятка пассажиров читали газеты двухмесячной давности. Тьюпел вскочил. Его сосед тихонько чертыхнулся, когда математик невежливо протиснулся мимо него и бросился в другой конец вагона, где вдруг дернул за шнур сигнала. Пронзительно заскрежетали тормоза, и поезд остановился. Пассажиры негодующе уставились на тюпила В другом конце вагона открылась дверь, и из нее выскочил высокий тощий человек в синей форме. тюпила не дал ему произнести ни слова. «Доркин?» – задыхаясь, выкрикнул он. Кондуктор остановился, открыв рот. «Серьезное происшествие, Доркин!» — громко произнес Тьюпила, стараясь, чтобы его голос перекрыл недовольный ропот пассажиров. «Немедленно вызовите сюда Галлахера!» Доркин четырежды дернул шнур сигнала. «Что произошло?» — наконец спросил он. Тьюпила словно и не слышал его вопроса. «Где вы были, Доркин?» — спросил он. На лице кондуктора отразилось полное недоумение. «В соседнем вагоне? А что?» Тьюпила не дал ему закончить. Взглянув на свои часы, он крикнул, обращаясь к пассажирам. «Сегодня 17 мая. Время 9 часов 10 минут утра». Его слова были встречены недоуменным молчанием. Пассажиры удивленно переглянулись. «Посмотрите на дату ваших газет!» — крикнул он тюпила «Ваших газет!» Пассажиры взволнованно загудели. И пока они разглядывали друг у друга газеты, гул становился все громче. Тьюпила, взяв Доркина за локоть, отвел его в конец вагона. «Который час, по-вашему?» – спросил он. «Восемь двадцать одна», – ответил Доркин, посмотрев на свои часы. «Откройте», – сказал Тьюпила, кивком указывая на переднюю дверь. «Выпустите меня. Где здесь телефон?» Доркин беспрекословно выполнил приказание Тьюпила. Он показал на телефон в нише туннеля, в ста шагах от остановившегося поезда. Тьюпила спрыгнул вниз и побежал по узкому проходу между поездом и стеной туннеля. «Главное управление! Главное!» — крикнул он в трубку телефонистки. Пока он ждал соединения, позади их поезда на красный свет светофора остановился еще один поезд. По стене туннеля запрыгали лучи-прожекторы. Тьюпила видел, как с другой стороны поезда пробежал галахер «Дайте мне Уайта!» — крикнул он, когда его соединили с главным управлением. «Срочно!» Очевидно, произошла какая-то заминка, и его почему-то не соединяли. Он слышал, как в поезде нарастает гул недовольных голосов. В них слышали страх, возмущение, паника. «Алло!» — крикнул он в трубку. «Алло! Неотложный случай! Тревога! Дайте мне немедленно Уайта!» Я вместо него. Наконец послышался голос на другом конце провода. Уайт сейчас занят. «Восемьдесят шестой нашелся!» — крикнул Тьюпила. «Он находится между станциями центральной и «Гарвард». «Я не знаю, когда это произошло. Я сел на него на станции Чарльз-стрит десять минут назад и ничего не заметил». На другом конце провода кто-то с трудом глотнул воздух. «Пассажиры?» — наконец сдавленно прохрипел голос трубки. «Те, что здесь, живы-здоровы!» — ответил Тьюпило. «Кое-кто, должно быть, уже зашел на станциях Кендалл и Центральная. Где они все были?» Тьюпило с недоумением опустил руку с телефонной трубкой, затем повесил трубку на рычаг и побежал к открытым дверям вагона. Наконец, кое-как удалось успокоить пассажиров, восстановить порядок, и поезд смог продолжить свой путь к станции Гарвард. На платформе его уже ждал наряд полиции, немедленно взявший под охрану всех пассажиров. Уайт прибыл на станцию еще до прихода поезда. Тьюпила сразу же увидел его на платформе. Усталым жестом махнув в сторону пассажиров, Уайт спросил у Тьюпила. «С ними действительно все в порядке?» «Абсолютно», — ответил математик. «И мы не вдомек, где они находились все это время». «Удалось вам повидаться с профессором тернболом «Спросил управляющий». «Нет, он, должно быть, как всегда, вышел на станции Кендалл». «Жаль», — сказал Уайт. «Мне необходимо поговорить с ним». «И мне тоже», — сказал Тьюпила. «Кстати, вот сейчас самое время закрыть линию Бойлстон». «Поздно», — ответил Уайт. «Двадцать пять минут назад между станциями эглстон и Дорчестер исчез поезд номер 143». Тьюпелла посмотрел куда-то мимо Уайта на убегающую в туннель рельсы. «Мы должны найти Тернбелла», — сказал Уайт. Тьюпелла поднял глаза и невесело улыбнулся. «Вы полагаете, он действительно сошел на станции Кендалл?» «Разумеется», — ответил Уайт. «Где же еще?»